«Не говори чушь», — слабо отмахнулась Грета. «Он сам виноват, из-за своих опытов со временем». «Из-за часов? Но тогда ведь...» «Да при чем тут часы? Они безопасны, в них ведь нет обратного хода». «А лыж захотел однажды сунуться назад, по времени, за твоей ампулой, ты же знаешь». «Он мне про это рассказывал, и тогда уже сказал, боюсь, добром это не кончится». «Наверное, там он и схватил заразу. Обратное время опасно». В твоем этом препарате тоже ведь были частицы с обратным вращением. Вот и получилось, что вы одинаково. Его ты спас, а сам...» И она заплакала уже в открытую. «Да ладно», — пробормотал я, — «ну, может, обойдется». А что еще я мог сказать? Я знал, что не обойдется, что я сейчас уйду в какой-то другой мир, если даже и не погибну, а красный паук жег мне плечо то все равно никогда не вернусь в город Инск. Больше не увижу тех, кого люблю. Тех, без кого я не могу. Ну не могу же никак. Но я скрутил в себе этот крик, эти слезы. Не потому что стыдился, а потому что было бесполезно. И наступила тишина. Даже Грета не всхлипывал только потрескивали крыльями стрекоза. Им-то стрекозам все было пофигу. И я очень захотел сделаться одной из них — летать и ни о чем не думать, не помнить. Грета смотрела вниз, на доски. Я тоже. Доски вдруг шевельнулись, и будто качнулось все пространство. Я взмахнул руками, выпрямился, круг поворачивался, ветки ольховника медленно плыли мимо нас. Между ними появился просвет. В нем лежала такая же рельсовая колея, как на круге. Рельсы соединились, и круг замер. «Вот туда и шагай», — Грета слабо махнула вдоль рельсового пути. «Уже сейчас?» «Скорее. Через минуту рельсы разойдутся, и потом надо будет ждать сутки. Ты не протянешь». «Ладно», — глупо сказал я. «Крин». «Поцелуй меня», — тихо попросила Грета. Я понял, так надо. Сделал короткий выдох, обнял ее за колючие плечи, ткнулся губами в мягкие мокрые губы и сразу шагнул назад. Грета улыбалась. «Ну, иди! Грин, скорее!» Я сделал шаг с круга на ту сторону, на гнилую шпалу. Шпала была такая же, как на круге, но уже в ином мире. Шагнул и сразу оглянулся. Грета все так же улыбалась, но будто из какого-то сна или из прошлого. И я всеми нервами потянулся к ней. Ведь надо было столько спросить. Вот пойду я, а что дальше? Встречу ли кого-нибудь, что буду есть и пить по дороге? Поворачивать нельзя, но можно ли ступать в сторону с колеи? А можно ли послать откуда-нибудь письмо или позвонить? Глупые вопросы. И, конечно, Грета все равно не смогла бы ответить. К тому же я понимал, из другого мира не шлют вестей. Круг дернулся, Грета качнулась и как-то сердито замахала мне руками, словно требовала «не смотри». Но я не моргая смотрел, как уплывает в заросли ольховника длинноногая девочка в желтой рубашке с погончиками и черной пилотке. Скрылась. «А если встанет в горле вдруг непрошенный комок?» Я проглотил такой вот комок, вытер глаза, толчком повернулся и зашагал по рыхлым шпалам вдоль тянувшихся через ольховник рельсов.